Д'Артаньян понял, что час настал, что все на своих местах и ждут только слова «наконец», которое, как помнит читатель, должно было служить сигналом. Он бросил многозначительный взгляд на Тоса и Арамиса, и оба слегка отодвинули стулья, чтобы обеспечить себе свободу движения. Он вторично толкнул ногой Портоса, И тот поднялся, словно расправляя усталые члены. Поднимаясь, он тронул эфе своей шпаги, чтобы удостовериться, что она свободно выходит из ножен. «Ах, черт возьми!» — воскликнул Д'Артаньян. «Опять проиграл двадцать пистолей!» «Право, капитан Грослов, Вам сегодня чертовски везет!» «Это не может так продолжаться!» И он бросил на стол еще двадцать пистолей. «В последний раз, капитан!»